Глава тридцать Откуда Рединг вообще знает, что есть какая-то девушка? Директор Стерлинг ходил по кухне мимо Брикса, мимо своей дочери, мимо всех нас и, наконец, остановился напротив Дина. Он спросил. Ровным голосом ответил Дин. «Я ответил, что у меня никого нет». Стоя у кухонного стола, Джуд наблюдал за директором, который остановил тяжелый взгляд на Дине. «Значит, либо рейдинг не поверил тебе, либо он что-то знает, либо играет на удачу». Директор обдумал эти варианты. «Мне не нравится идея приводить на допрос кого бы то ни было еще, если слухи об этом дойдут не до тех людей». Он умолк. Вы уже приводили Дина на допрос, подумала я. Но если кто-то узнает, что вы использовали Дина, чтобы получить информацию от его отца, вы сможете объясниться. Не могу сказать, что я в восторге от идеи, что кто-то из вас может оказаться в одной комнате с серийным убийцей, прокомментировал Джуд, покачивая в руке чашку с кофе. Хотя не то, чтобы кто-то меня спрашивал. Однако Продолжил директор, не обращая внимания на Джуда. «Я могу еще раз обратиться к начальнику тюрьмы. Если мы сможем поставить своих людей на посты и очистить корпус от других заключенных и охранников, я готов рассмотреть идею о том, чтобы послать туда кого-то из девушек. Меня», — сказала я, заговорив впервые с тех пор, как Брикс рассказал нам о просьбе рейдинга «Это должна быть я». «Я ездила с Дином в Брокен Спрингс. Если неизвестный субъект сумел сообщить об этом Реддингу, последний захочет увидеть именно меня». «Я могу это сделать», — без предисловий произнесла Лия. Дэниел сказал, что заговорит, если ему приведут девушку, но не уточнял, какую. «Лия». Дин тихо позвал девушку. Она повернулась, не вставая, чтобы оказаться лицом к нему. Если я не хочу, чтобы Кэсси оказалась в одной комнате с ним, что заставляет тебя думать, что меня порадует, если вместо нее на плаху взойдешь ты? Я могу о себе позаботиться, Лея говорила удивительно похоже на Дина. Простые и тихие слова без ее обычного пафоса. А я нет? оскорбленно спросила я. Может быть, мне пойти? Задумчиво произнесла слон. Нет! Одновременно ответили все, включая директора. «Я знаю джиу-джитсу», — попыталась убедить Наслон. «Судя по тому, что мне удалось установить, этот конкретный свидетель специализируется на играх разума и тонких намеках, а на мне это не сработает. Я работаю с цифрами, фактами и прямыми значениями слов». Никто не смог возразить на логичный довод Слоун. «Вероятно, я смогу оскорбить его, даже если не буду специально стараться». Теперь в голосе Слоун звучало даже слишком много энтузиазма. Если станет слишком жарко, я сообщу ему какую-нибудь статистику о подомашнивании Харьков. Это... Хм. Очень щедрое предложение, Слоун, но я предпочел бы, чтобы ты оставалась за сценой. Голос директора звучал как-то сдавленно. Там есть зеркало с односторонней проницаемостью. «Если мы ограничим доступ на участок, нет никаких причин, которые могли бы помешать вам наблюдать оттуда». «Я могу придумать парочку», — Джуд поставил кофе на стол. «Совсем должным уважением, Джуд», — напряженно ответил директор. «Это дело ФБР». А Джуд не принадлежал к ФБР. После нескольких секунд напряженной тишины... Он встал и вышел из комнаты. «Кэсси, Дин и Брикс войдут к нему», — подытожил директор в воцарившемся молчании. «Зачем?» — Дин шагнул к директору. «Зачем вообще кому-то туда входить? Мы ничего от него не добились и ничего не добьемся. Он так и будет играть с нами, а потом погибнет кто-то еще. Мы тратим время впустую. Мы делаем именно то, чего он хочет». «Он на пределе», — ответила агент Стерлинг, опередив директора. «Он нарцисс. Дин, если мы дадим ему достаточно длинную веревку, он повесится». «Думаю, поэтому его оказалось так легко поймать в первый раз. Я видела с ним. Я взбудоражила его. Это сработает нам на руку». Агент Стерлинг шагнула к Дину. «Он не просто хочет выиграть». Он хочет сделать это так, чтобы подавить нас. А значит, если он будет считать, что у него есть преимущество, он расскажет нам что-то. У нас появятся подсказки, потому что он хочет, чтобы мысли о том, почему я что-то не смогла понять, не давали мне спать через пять лет. «Вам и не нужно понимать», — вмешался Майкл и посмотрел на Лию. «Если мы будем по другую сторону стекла...» Мы заметим. Что, больше не хотите держать нас подальше от этого дела? Жестко спросил Дин у агента Стерлинг. Разве вы не хотели, чтобы мы оставались в нормальной обстановке, в безопасности? Нечестный удар. Если бы я могла дать вам нормальность, я это сделала бы. Резко ответила агент Стерлинг. Но я не могу, Дин. Не могу стереть то, что случилось с тобой. «Не могу заставить тебя и никого из вас стремиться к нормальности. Я пыталась вас оберегать, обращаться с вами как с детьми, но это не работает. Так что да, я невероятная лицемерка, но если вы пятеро сможете помочь нам остановить этого человека, не дать ему забрать еще одну жизнь, я не стану с вами спорить». Она посмотрела на отца. «Хватит с меня споров об этом». Комната для допросов была меньше, чем казалось на видео, и более тесная, чем воспринималась с другой стороны зеркала. Дин, Брикса и я прибыли первыми. Один из агентов команды Брикса, которого я определила как агента Венса, отправился за отцом Дина к тюремщикам. Как только директор указал, что Рединг принял участие в организации убийств под носом у начальника тюрьмы, тот стал более сговорчивым. Заметный контраст по сравнению с тем, с чем мне и агенту Стерлинг пришлось иметь дело во время нашего прошлого визита. Я села за стол, ожидая, что Дин и Брикс сядут рядом со мной, но они остались стоять, нависая надо мной как пара агентов секретной службы охраняющих президента. Дверь со скрипом отворилась, и мне пришлось собрать всю волю, чтобы не повернуться». Не проследить взглядом за тем, как Дэниела Рединг идет от двери к столу. Агент Вэнс закрепил цепи, проверил их, затем отступил. «Итак», — сказала Рединг, глядя только на меня, — «ты есть та девушка». В его голосе слышалась какая-то музыка, которую не фиксировали записи. «Ты тихая», — прокомментировала Рединг. «И симпатичная!» Он слегка улыбнулся мне. «Не такая уж симпатичная», — произнесла я. Он наклонил голову на бок. «Знаешь, я думаю, ты и правда так считаешь», — он помолчал. «Скромность такая непривычная черта для человека твоего поколения. По моему опыту, большинство молодых людей переоценивают свою внешность и способности». Они слишком быстро становятся слишком самоуверенными. ДНК под ногтями Трины Симс, напомнила я себе. Рейдинг не мог об этом знать. И все же я понимала, что у этого разговора есть два слоя. Очевидный и тот, что скрывается под ним. Агент Брикс положил руку мне на плечо, И я обратила внимание на список вопросов, который лежал передо мной, который подготовила агент Стерлинг. «У меня есть несколько вопросов», — сказала я. «Если я их задам, вы ответите?» «Даже лучше», — сообщил Реддинг. «Я скажу тебе правду. Это мы еще посмотрим. Или, точнее говоря, Лия посмотрит. Со своего места за полупрозрачным зеркалом. Давайте поговорим о вашем партнере, продолжила я. Партнером этого человека я не стал бы называть. Я это знала и использовала слово специально. Агент Стерлинг предположила, что нам на руку, если Рединг будет считать себя главным. Пусть он думает, что я обычная девушка, а не его противник. Какое слово вы предпочитаете? Пусть будет ученик. «Ваш ученик — студент вуза?» — спросила я. Рединг ответил, не промедлив ни секунды. «Да». «Ваш ученик никогда не учился в вузе?» «Если Редингу и показалось странным, что я задаю два варианта одного и того же вопроса, он не показал вида». «Да». «Ваш ученик младше двадцати одного года?» «Да». «Ваш ученик старше двадцати одного года?» Он улыбнулся. «Да». «Вы познакомились с вашим учеником по почте?» «Да». «Вы познакомились с вашим учеником при личной встрече?» «Да». Были и другие вопросы. Я задавала их. Он отвечал в том же духе. Когда я добралась до конца списка «Стерлинг», я секунду помедлила, надеясь, что Лия сможет нам сказать, какой ответ в каждой паре правдивый, а какой ложный. «Есть еще вопросы?» Я сглотнула. Я должна была сказать «нет» и выйти из этой комнаты, но не смогла. «Вы пытаетесь заменить Дина?» — спросила я. Было сложно смотреть на него и не думать о Лок, о том, как она зациклилась на мне. «Нет, нельзя просто так заменить свое лучшее творение», — Рэддинг улыбнулся. «Моя очередь». Мой сын тебе не безразличен? Да. Я решила отвечать коротко. Зачем вам нужно было, чтобы я пришла сюда? Потому что если ты часть жизни Дина, то ты часть и моей жизни. Во взгляде Ретинга появилось что-то, от чего пробирало дрожь. Ты знаешь, что он сделал? Знаешь, кто он? Я ощутила, как Дина каменел у меня за спиной. Но подавило желание обернуться. Я знаю про Веронику Стерлинг. Я знаю про Глорию и про всех остальных. Это не вполне правда. Но пусть Рединг думает, что Дин рассказал мне все. И тебе все равно? Спросила Рединг, наклонив голову на бок и вглядываясь в меня. Тебя привлекает тьма? Нет, сказала я. Меня привлекает Дин. И мне не все равно, потому что он мне не безразличен. Моя очередь. И вы должны мне два ответа. Спрашивай. Мои инстинкты подсказывали, что Брикс вряд ли позволит этому разговору продолжаться долго. Надо тщательно продумать вопросы. — Как вы выбираете, кто умрет? — спросила я. Рейдинг положил ладони на стол. — Я не выбираю. Он врал. Не мог не врать. Общей Утрины Сим Симс и Эмерсон Коул была лишь связь с Рейдингом. «Полагаю, я должен тебе еще один ответ?» «Хорошо», — сказала я. «Скажите мне что-то, чего я не знаю». Рейдинг усмехнулся. «Ты мне нравишься», — произнес он. «Правда». Я ждала. «Да ему достаточно веревки», — вспомнила я. И он повесится. Что-то, чего ты не знаешь, задумчиво повторила Рединг. Ладно, давай попробуем вот это. Ты никогда не найдешь человека, который убил твою мать. Я не могла ответить. Я не могла дышать. Рот словно заполнился сухой ватой. «Мою мать? Что он знает про мою мать?» «Хватит», — резко произнес Дин. Ах, но ведь мы так мило беседуем», — сказала рейдинг «Мы в тюрьме этим много занимаемся, знаешь ли, разговорами». Он хотел, чтобы я поверила, будто до него в тюрьме дошла какая-то информация о том, что случилось с моей матерью. А это означало, что он в курсе, кто я. Или, по крайней мере, знает, что моя мать пропала без вести и признана погибшей. Хотя сердце гулко колотилось в груди, меня внезапно охватило неестественное спокойствие. «Скажите мне что-то об этом деле, чего я не знаю», — сказала я. «Давайте я поделюсь своим главным планом», — саркастично произнес Рединг. Голос звучал насмешливо. Но взгляд был безжизненным. Я буду сидеть в своей камере и ждать. А пока я буду ждать, умрут еще двое. Агенту Бриксу с минуты на минуту сообщат об одном из них, а второй погибнет завтра. Потом жертв станет еще больше. Тело за телом, тело за телом. Потому что Брикс и Стерлинг недостаточно хороши рейдинг перевел взгляд с моего лица на лицо Брикса. «Потому что вы недостаточно умны». Он посмотрел на Дина. «Потому что вы слабы». Я оттолкнула стул от стола, задев Дина. Он удержал равновесие, и я встала. «Здесь нам больше делать нечего», — подумала я, но не произнесла этого вслух. Идя друг за другом, Брикс, Дина и я вышли из комнаты для допросов, оставив отца Дина, прикованного к столу, в одиночестве.